Глава 91. Он все требует звонка в свое чертово посольство, доложил Уайт Декеру после того, как Перлмана и его людей арестовали и предъявили им обвинение. С тем же успехом он может звонить хоть самому Владимиру Путину. Они сидели в полицейском участке, куда арестованных привезли для регистрации и предварительного задержания за убийство. Связавшись с агентом Эндрюсом, Уайт ввела его в курс дела, и пока они там стояли, в участок ворвалась встревоженная Майя Перлман. Когда я вернулась, у нас дома был офицер полиции. Он привез меня сюда. Будет ли кто-нибудь любезен объяснить мне, в чем дело, черт возьми? Ваш муж и двое его приспешников обвиняются в убийствах и покушениях на убийство, сообщил Декер. Убийство? Это нелепость! Кого мог убить Тревор? Алана Дреймонта, Элис Лансер, Пэтти Келли и Канока Роу. Также они покушались на убийство женщины по имени Дейдра Фэллоуз и меня. Вас? Она разинула рот. У нас все записано на аудио, добавила Уайт. Ваш муж с давних пор своего рода советский шпион. «Советский шпион?» — Перлман воззрелась на Уайт. «Должно быть, вы бредите!» «И вы утверждаете, что ни о чем даже не догадывались», — с вызовом осведомилась Уайт, глядя на нее в упор. «Конечно, не догадывалась, потому что все это неправда». «Что ж, тогда, может быть, поинтересуйтесь у своего муженька, почему он требует разговора с кем-то в русском посольстве», — предложил Декер. «В русском посольстве?» Перлман в ужасе поглядел на него. «Ага. Если прислушаетесь, то услышите его». О, боже, что происходит?» Она опустила взгляд в пол. «Происходит многое, миссис Перлман, ответила Уайт. «Да только ничего хорошего. Ваш муж — негодяй, настоящий негодяй, шантажировавший американцев, чтобы они предавали родную страну». Зажав рот ладонью, Перлман всхлипнула. Ничего этого нет, не может быть! Ладно, я понимаю, что проглотить такой кусок непросто, смягчилась Уайт. Давайте принесу вам воды, пока вы не упали в обморок, потом найдем комнату, где вы сможете хоть отчасти уединиться. Насколько я припоминаю, у вас есть дети от первого брака, верно? Перлман безмолвно кивнула. Можете им позвонить. Они могут приехать и побыть с вами, ладно? Помочь вам пройти через это. Перлман кивнула, глядя на нее с благодарностью. Да, спасибо. Уайт увела ее, а затем вернулась к Декеру. Она либо актриса, почище Виолы Дэвис, либо ничего не знала о старине Треворе. Вероятно, он ей не сказал. Незачем было. Вся эта шпионская херня насчет принципа минимальной необходимой осведомленности. Она присела с ним рядом. Ты распутал это дело и прижал негодяев к ногтю. Мы, Фредди. Без тебя я ничего не распутал бы. Спасибо на добром слове, — тепло откликнулась она. Но, судя по всему, Перлман судью не убивал. И Барри этого сделать не мог. Значит, возвращаемся к Денису Лэнгли? Не знаю. А кто же еще? У Лэнгли никакого алиби, а у Барри целых два тайлера и сосед. Дэкер посмотрел на нее с загадочным выражением лица. У Барри два алиби. Тайлер и. На достаточно алиби соседа. Тайлера не требовался. Дэкер. «Мне знаком этот взгляд. У тебя что-то на уме, правда?» Он не ответил. Его вдруг резко замутило. «Что, если не Тайлер был алиби Барри? Что, если это Барри — алиби Тайлера?»